Романова «Сквозь помехи» Часть первая Интернет не ловился совершенно, и от этого хотелось что-нибудь разбить. Миша уставился в бесконечный кружок загрузки. Экран как дразнился. Чего бесишься? Зачем тебе в деревне интернет? А как зачем, если папа сегодня позвонит по видео? Он звонит регулярно, но по видео реже. То времени нет, то секретность. Но сегодня он обещал. Миша уставился в экран. В нем отразилось его скула, широкое лицо и короткая темная стрижка. Миша почесал за ухом. Уши у него топорщились. Папа звал Лопушком, когда Миша делал что-то не то. Он отбросил телефон. Вытянул шею, глядя во двор через маленькое окошко. Мама жарила шашлыки с дядей Колей. Точнее, дядя Коля крутил шампуры, а мама гуляла вокруг и что-то рассказывала. У нее энергичная походка и высоко завязанный светлый ржеватый на солнце хвост волос. Папа говорил «Моя лисичка». Дядя Коля звал маму «Дорогая» и лапал за талию, цеплял за ремень джинсов. Мише хотелось подменить ремень на шипастый, как у Глеба из 10-го Б». Дядя Коля сунет руку и обдерется, и перестанет к маме клеиться. Миша отвернулся от окна, схватил телефон и яростно потыкал в Гугл. По нулям. Нет соединения. Может, это и есть аномалия, о которой вопят в интернете? Чушь, конечно, просто вышек сотовой связи малых. На Наскальные рисунки, камни, люди слышат голоса. Они плутают кругами, шаракаются от приступов внезапного ужаса. Миша погуглил отзывы туристов по пути сюда Надо же знать, куда едешь, тем более сорвались они внезапно, вчера Мама кидала вещи в чемодан, сама не своя Хлопала дверцами шкафов и бормотала Улетел снова Мужики, сутки дома не побыл Свой день рождения Обманул ребенка, обещал же, хватит Столько лет, ничего не меняется Ни муж, ни отец, так, муж на час Летает он у мамы странно подрагивали губы, словно она боялась за папу, когда он летает. Миша помалкивал. Он не боялся. До вчерашнего дня. До того, как папа сорвался на работу прямо в день приезда. До того, как мама вместо прощания велела ему больше не приходить. Нужно раздобыть интернет. Как? Солнечный луч косо перерезал дощатый подоконник. В сонном воздухе золотилась пыль. Весенние поля зеленели за окном Миша спрыгнул на пол, схватил телефон Если интернет не прилетает, сам он его разыщет На улице пахло сырой землей и сладковато-деревянной стружкой Так пахнет, когда идешь в городе мимо дома закрытого лесами на ремонт С папой и мамой на дачу не ездила А с дядей Колей поехала Она вообще его слушала, говорила... Вот это мужчина, финансовый директор в строительной фирме Мишенька, смотри, тоже на экономиста учился. Папа выйдет на связь в 9 вечера. Мама ведь не забудет. Она не забывала, чем бы ни занималась, как бы на папу ни ругалась. В горле стало тесно, будто сдавил узкий воротничок. Миша сглотнул. Он про сеанс связи не напоминал, нельзя. Потому что мама злилась. Мол, ты все об отце, обо мне бы позаботился. И вообще твой отец о нас не думает, летает, где-то на юге, крутит высший пилотаж, а мы тут. Миша вздрагивал каждый раз, когда она это произносила. Твой отец. Поджав губы, сощурив серые глаза, словно Миша виноват, что родился папиным сыном. Твой отец занят только собой. Когда папа звонил по видео, Миша смотрел ему в лицо, загорелое, обветренное, в морщинках. Он улыбался при виде них с мамой Каждой морщинкой и всем собой От короткой щетины на подбородке До пропыленной голубой куртки На плечах топорщились посеревшие Но с золотинкой синие синей крылышки Погоны летчика-штурмовика Они радостно торчали в разные стороны Словно хотели оторваться от куртки И взлететь Но когда папа скашивал глаза на экран И говорил «Время, мои родные, пора» Крылышки паникали Миша точно-приточно это видел Впервые родители поссорились из-за него перед Днем Победы. Миша отлично помнил тот год год свободы перед поступлением в школу. Папа подарил Мише набор для сборки модель легендарного самолета войны ЛА-5. Его страшились самые опытные фашистские асы. Миша собирал модель, высунув язык и перемазавшись в клеи. Он до заикания боялся потерять запчасть. Мелкие детальки прятались под столом, за ковром, чуть не за шиворотом. Нельзя потерять. Это папин подарок на День Победы. Это почти папин праздник, ведь он военный летчик. Родился бы перед войной, летал бы на Ла-5. Миша не посеял ни одной коварной детальки. Его распирало от гордости. И тут самолет увидела мама. Миша собрал модель тайком от нее. Папа подмигнул заговорщически и велел. «Поставишь на праздничный стол вместо цветов. Пусть мама увидит, вырос мужик, защитником стал». «Как мама ругалась!» Нет, сначала замолку. Перестала улыбаться. Она посмотрела на Мишу, затем на папу. Отбросила салфетку и молча вышла из-за стола. Папа растерянно проводил ее взглядом. Потом вышел следом, грохнула дверь на кухню С колотящимся сердцем Миша прокрался ближе и прижался ухом «Красиво! Самолет красиво!» — бушевала мама «Это оружие! Для убийства! Если праздник, купи сыну гвоздики, пусть возложит к вечному огню и хватит ему для памяти!» Миша приник щекой к дверной щели Его трясло «Что он плохого сделал?» Защищать, моя лисичка Ни один военный не хочет убивать Мы защищаем наши семьи Да ради бога, взвелась мама Ты ребенка не вмешивай Ты стал бы юристом, инженером, врачом Но твой отец задурил тебе голову И ты пошел в военное Что, и счастлив? Нет Я счастлив, лисичка Тише, ребенка расстроим Мне лучше знать, счастлив ты или нет Мамин голос сорвался Миша сжался под дверью Ссорились из-за него в носу защипала. «Дети должны жить в мире», — повторила мама. «Сколько раз говорить? Он станет военным и его убьют!» «Нет, не отдам своего ребенка!» «Это и мой ребенок», — тоже ответил папа. «Я хочу ему только добра, ты это знаешь!» Он говорил тихо и строго, но Миша услышал. От его слов показалось, будто огромный сторожевой пес привалился теплым боком, придавил мохнатой тяжестью... Стало уютно и не так обидно. Миша кружил по деревне, пытаясь загрузить хотя бы Google, но безуспешно. Зато лес притягивал взгляд. Уж там-то на скалах телефон поймает сигнал какой-нибудь вышки. Прозвенел велосипед по грунтовой дороге. Миша обернулся. Поодаль, через пару домов, высокий пацан бросил велик в траву, свистнул. В ответ из окна высунулась белобрысая голова и исчезла. Через минуту белобрысый выкатился из дома, утрамбовал привезенный груз в рюкзак, хлопнул пацана по ладони и зашагал по тропинке к лесу. Из рюкзака выглядывала рогатка. Приезжий пацан забрался на велик и уехал прочь. Миша уставился в экран телефона. Нет соединения. Полтора часа до выхода на связь. Интернет стращал сказками о петроглифах и не советовал заходить в лес, но местный парень топал туда не впервые. Белобрысая макушка скрылась под зеленью фром. Миша беззвучно выругался и рванул следом. Сзади от шоссе в замерзшем воздухе донесся рокот мотора. Он оборвался резко, будто кто-то заглушил двигатель посреди деревни. Миша остановился, тяжело дыша. «Куда делся белобрысый?» Склон круто уходил вверх, сосны цеплялись за камни узловатыми корнями, как осьминог щупальцами. Телефон показывал безнадёжную одну полоску связи. «Надо ползти вверх! Чёрт с ним, с белобрысом! Связь бы поймать!» Внизу за спиной раздался треск. Он приближался. Волна холода окатила это шаги. «Кто-то топает? За ним?» В висках застучало. Миша ринулся вверх, цепляясь за ветки, спотыкаясь о корни, пока не вывалился на ровную площадку. Впереди высилась стена... Отвесное, серо-красное. Над поляной белело небо. Миша заполз за груду валунов с краю поляны. Он задыхался. В груди болело резко, колюче. Миша задрал голову и обмер. На отвесной скале на красноватом срезе белели рисунки. Петроглифы те самые, к которым лучше не ходить. Ледяные мурашки вонзились в затылок. Громко хрустнула ветка, Совсем рядом. Миша вжался спиной в холодный камень. Его здесь нет, нет его. Он не понимал, почему страх сжимает внутренности. Может, просто охотники или туристы приехали? С колотящимся сердцем он приник к щели между валунами. Их было двое. Две высоких фигуры в костюмах цвета хаки, сливающихся с лесом. За плечами бугрились рюкзаки. Один держал в руках лопату с коротким черенком, так будто отбиваться задумал Второй что-то высматривал в бинокль Миша проследил за их взглядом Глаза привыкли к пестроте леса и дыхание перехватило Под скалой бугрились не камни, а груда металла Точнее, вон треугольный кусок мутно блестит, а на нем облезлая краска Красная краска Красная звезда Что-то щелкнуло в мозгу. Картинка сложилась. Миша вжался лбом в ледяной камень, царапаясь и не замечая. «Это же Лапять! Сбитый самолет времен Великой Отечественной войны! Здесь, на скале с петроглифами!» Миша перевел дыхание. Страх слегка отступил. «Самолет — это не потусторонняя жуть, это понятная вещь. Но что нужно двоим в хаке?» Миша лежал тихо-тихо, чтобы не заметили Мужик с лопатой скинул рюкзак Второй с биноклем что-то показал ему жестами Мужик кивнул и вдруг двинулся прямо на Мишу Тот обмер Он отчетливо видел чужое лицо С небритой щетиной и хмурым взглядом Пристукнет и не заметит Ясно же, что не баловаться пришел Страх сковал тело Миша слышал тяжелое дыхание мужика, когда раздался шмяк. Миша выглянул и не поверил глазам. Мужик упал на землю. Он пополз к самолету по-пластунски, пригибаясь за камнями. Замирал, оглядывался на напарника с биноклем. Тот показывал жестами направление. Внезапно раздался вскрик, затем мягкий стук и ругательство. И еще и снова Миша вытянул шею по биноклю, по волосам напарника расплывалась... краска! Синяя, желтая краска. Плюх! Новое пятно ударило в грудь, заляпало куркухаки, на этот раз фиолетовое. Возле самолета под прикрытием сосен мелькнула тень. Плюх! «Сволочь!» — заорал напарник, отбросив бинокль. «Достал! Рома, вставай, браучим его!» Второй мужик Рома с бормотанием выпрямился. Он угрожающе сжал лопату... «Плю, плю!» По лбу, по груди расползлись пятна. «Зараза!» – прошипел он. «Сейчас я тебя...» Рома взмахнул лопатой и рванул к самолету. Напарник за ним. Миша привстал, забыв об осторожности. Шишка остро впилась в коленку, он не обратил внимания. Его озарило. «Пейнтбол!» Шарики с краской вместо пуль, которыми стреляют в игре в войнушку. Глеб из 10 Б» показывал видео с игр. Зазывал с собой Можно детям с 10 лет Но Миша отказывался Глеб на всю голову двинутый Он из поисковыми отрядами по болотам таскался Вел раскопки на месте боев Времен Великой Отечественной войны И шариками с краской пулялся Миша никогда не разрешат Это же войнушка А белобрысы из рогатки из-под леска бьет Но зачем? Мужики явно навострились его Избить Похоже на давние счеты «Мужики не пошли на пролом к самолёту, как знали, что белобрысы охранника!» «Да!» раздался крик. Затем звук падения, бормотания, Миша вытянул шею. Напарник выронил бинокль и сидел на земле. Он зажимал глаз рукой, подвывая. Между пальцев текла жёлтая краска. «Ах <форгут> <"Эх>, ты, сволочь!» <форгут> — прорычал Рома и вскинул лопату. Он бросился к соснам, размахнулся... Миша понял, что сейчас случится непоправимое. Мысль обожгла, надо отвлечь, но чем? Шишка впилась в ладышку. Миша схватил ее и со всей силы швырнул в Рому. Тот обернулся, Миша не успел пригнуться. Эх, вас опять двое! Лицо Ромы стало зверским. Миша скорчился за валуном, сердце бешено стучало. Сейчас разберусь, сначала с первым, пробормотал Рома. Миша нагреб еще шишек и выглянул «Шишки его не спасут и ему не помогут, но...» Рома скрылся в подлеске, еле виднелась спина Раздался треск «Нет!» Миша вскочил из размаху, одну за другой швырнул все шишки Спина в хаке дернулась, раздался плюх и... Низкий вскрик Миша замер, часто дыша «Получилось или нет?» Рома развернулся и с жутким шумом выломился из-под леска, зажимая лицо. Между пальцев текла фиолетовая краска, пачкал воротник. Чтобы всех!» — бормотал Рома. «И уходим, надо промыть глаза! Прокрытие щиплет!» Лопату он где-то потерял. Пошатываясь, он с ругательствами затопал вниз, хватаясь за сосны. Напарник, тихонько подвывая, побрел за ним, на краю поляны обернулся и погрозил в сторону подлеска кулаком. Хруст шаги постепенно стихли внизу. Миша выбрался из укрытия. От всплеска адреналина внутри все гудело. Белобрысый появился бесшумно. Соткался в сизом воздухе на фоне серо-красной скалы, невысокий, в зеленой куртке, только макушка белела. «Ты кто?» — спросил он. Голос звучал высоко, ломко. «Я Миша!» Тот слегка растерялся. «Никита!» Отозвался белобрысый. Протянул руку. «Спасибо! Тот урод меня почти достал, а ты отвлек, и я влепил из рогатки в упор!» Миша откашлялся, пожал протянутую ладонь, горячую, сухую. «Что им надо?» «Ясно, что!» Никита шмыгнул носом. «Металлолом, артефакты!» «Деньги, короче, вон какой куш. Миша проследил его взгляд. Самолет неплохо сохранился. Он врезался в землю под острым углом, спилив макушки сосен. Обломки крыльев просли мхом, но основной корпус уцелел. На носу застыл погнутый от чудовищного удара винт. Стекло кабины было разбито, сетка трещин расходилась от пробоины. Внутри что-то темнело Миша сглотнул Там что, летчик? 70 лет прошло, значит Миша приблизился Внезапно заложило уши Он сглотнул, не помогло «Назад!» — тонко крикнул Никита «Стой, не подходи!» «Почему?» Подойти очень хотелось Что-то нашептывало и звало Миша качнулся вперед Звон в ушах усилился, будто стая комаров велась вокруг Резкий рывок дернул назад «Говорил же, не смей!» – прошипел Никита «Один пацан сгинул тут! Тебя накроет, не удержу!» «Накроет что?» – заторможенно спросил Миша «Видение!» – буркнул Никита «Глюки, аномалии, называй как хочешь А теперь давай, скажи мне про сказочки для туристов» Он воинственно задрал подбородок Гоморов нет, не попад заметил Миша Но звенит, угу, покивал Никита Ты слышишь, да? Тем, кто слышит, туда нельзя А лучше бы наоборот Ага Наоборот, говорю Чтоб черныши с ума посходили Черныши, моргнул Миша Наваждение отступило Он втянул промозглый воздух Тонкий комариный звон не стих, он лишь отступил и затаился. «Черные копатели», — пояснил Никита. «Разбирают самолеты, танки, патроны, торгуют. Медали, жетоны продают. Документы выбрасывают. Прикинь? А кто-то до сих пор не знает судьбу своего деда и никогда не узнает. Дед, может, герой Советского Союза. Они и звезду героя сопрут». Никита деловито упаковал свое хозяйство в рюкзак. Пачки с шариками, рогатку... Ты охраняешь, сообразил Миша, хотя не ночевать же тут. «У Меня приятель в поселке заодно снаряды подвозит, предупреждает, когда черныши на подходе. Никита шмыкнул носом. Обычно мы подвое на митьку увезли на море. Вот я один. Чужаков не пускаем, да, они сами боятся. Но ты слышишь аномалию? Почему? Ничего и не слышу, успешно открестился Миша. Привиделось. Ну-ну, протянул Никита. Миша быстро перевел тему А если турист решит копать? Сопрет медаль с...» Он запнулся Не смог выговорить жуткое «С трупа. Одно дело смотреть кино про войну Которое папа показывал, пока мама не видит Но совсем другое Стоять в двух шагах от Человека Бывшего живого человека Теперь он вплавлен в металл и стекло разбитой кабины Не он, а его останки Останки Слово горчило. Оно пахло дымом и слезами, солеными на языке. Кабина самолета поросла мхом. Миша снова шагнул ближе, воровато оглянувшись на Никиту. Тот склонился над рюкзаком, паковал рогатку и снаряды и ничего не заметил. «Туристы забредают», — бормотал позади Никита. «Туристов шугаем сразу. Они нифига не слышат. Городские они, хотя вот ты тоже». Звон в ушах потихоньку нарастал, словно тучи комаров сжимали вокруг кольцо. Под стеклом кабины блестел подозрительно знакомый предмет. У папы на шлеме была похожая застежка, чтобы крепить ремешок под подбородком. Застежка блестела, повиснув на куске покореженного металла. Шлем слетел при ударе, ремешок, наверное, сгорел. Миша наклонился над кабиной. Устоять было невозможно. И вот так и тянуло потрогать застежку Такую знакомую, как Как у папы Летчик был, как папа, но погиб Папа! Миша зажмурился И схватил застежку Все случилось быстро Тонкий звон ввинтился в мозг Перед глазами запестрели пятна. Красные, белые, желтые. Что-то отдаленно ухнуло, как взрыв. А потом снова, уже ближе. Земля закачалась под ногами. Или это не земля вовсе? Он в воздухе? И нигде? <связывая> Кабина истребителя опять заблестела, как новенькая. Бешено вращался винт на носу. Сквозь стекло на Мишу в упор взглянули чьи-то глаза сквозь большие очки летного шлема. А мир вокруг трясся Гремели разрывы Летчик оскалял зубы, его руки нажимали что-то внутри кабины Миша спиной ощутил опасность Он обернулся и увидел черную тушу чужого самолета Из его брюха вниз, на зеленые поля, на крыши сыпались десятки продолговатых штуковин Бомбы Авиационные бомбы Летчик отчаянно направил машину на черную тушу Перехватить, отвести смерть от крыши зеленых полей Но вдруг темный изгусток пронесся мимо Миши Он вонзился прямо в лобовое стекло Полыхнуло огнем, стекло разлетелось Миша закричал Летчик зажал глаза рукой поверх очков Он что-то дернул в кабине Истребитель, падая, развернулся на тушу бомбардировщика Миша перестал дышать Звон в ушах перешел в тонкий вой, или то забывали снаряды. С ужасом он увидел, как голова летчика клонится вперед и бессильно падает. Но упрямый маленький истребитель летел вперед, пока не ударил винтом в здоровенный хвост бомбардировщика. Секунду ничего не происходило, а потом... Чужой черный самолет медленно, очень медленно разломился в воздухе и рухнул вниз. Лопять оставляя дымный след, исчез за кромкой леса. Что-то ударило, обожгло болью. Гудящий звон стих, как рукой сняло. Над головой закачались сосновые ветки. Миша проморгался. Он шевельнулся. Тело ломило, как после утомительного бега. Щека горела. Никита стоял над ним, уперев руки в бока. Белобрысый вихор воинственно стоял дыбом. «Живой!» — ряхнул он. «Псих ненормальный! Кто тебя за руки тянул?» «Тянуло вот...» Миша разжал кулак. Застежка шлемофона заблестела на солнце, кое-где покрытая зеленой плесенью. «Тьфу!» — сплюнул Никита и осекся. «Эй, ты как?» Миша потер вспотевший лоб. Дело ломило, будто это он бросил машину на таран, а кости ныли от перегрузок на виражах. «В норме!» — выдавил он, с трудом поднимаясь. «Раз в норме, то валим отсюда!» «Проникся? Второй раз не полезешь!» Никита закинул рюкзак за спину и потопал вниз по склону. Макушка быстро скрылась из виду. Миша постоял, пошатываясь. Разбитый лопять дремал под омхом. Еще раз. Разбитый лопять дремал под омхом. Но Мише казалось, что неумолчный звон не выпускает его с площадки. Можно я пойду? Спросил он пустоту. Пустота не ответила. Но... Что-то отозвалось в душе, в воображении. образ летчика. Миша оцепенел Ладони похолодели Он ощущал Слепок мыслей и чувств Аномалия поймала их Поймала упавший самолет И погибший летчик застрял здесь навеки Его образ Сгусток сознания Его душа Душа летчика годами мучилась в ловушке аномалии «Я тебя вытащу!» Прошептал Миша Приведу поисковый отряд У меня приятель без башни Ему плевать, что тут бездорожье и аномалия Он придет Мы поможем тебе Слава даю Звон в ушах стих Почудилось, что далеко вверху рисунки На красноватой скале вспыхнули Сквозь деревья, как подсвеченные Но солнце давно скрылось за тучами Солнце село Мишу как током пробило Время! «Выход на связь! Папа!» Он схватился за телефон. Без 109. Дрожь окатила с головы до ног. Миша опрометью кинулся бежать. «Вдруг папа позвонит, а мама будет с дядей Колей!» Окончание расскажет в следующем подкасте «Модели для сборки».